Глава 15. Здравствуй, реальность. Очнулась я от едкого запаха, отдаленно напоминающего нашатырь. В носу от него жгло и щекотало. чихнула и тут же в память возникло все, что предшествовало забытью. Распахнула глаза и поняла, что я не в своей комнате. «Где я?» — спросила устоящий возле окна и задумчиво взирающий вдаль Орлетта. «Это комната Мюрополя. Летесейла распорядилась переселить вас сюда». Помнится, я мечтала посмотреть, как живет мой муж, но все не срасталось. Вот и сейчас лишь скользнула по помещению быстрым взглядом и тут же спросила о наболевшем: «Арлетта, там на окне кот?» Уточняет она, и только сейчас я поняла, что женщина никогда не видела ворона, ведь тот всегда прятался при ее появлении. Каким он был? Цвет? Какие приметы? Кот, как кот? Пожала плечами Арлетта. Малость крупноват, пушистый, а цвет? пятнистый темно серый местами белый а что лапка грудка и живот белые спрашиваю боясь услышать ответ арлетта кивает отчего у меня кровь стынет а кисточки на ушках у него были вот тут ничего вам не скажу пожала плечами служанка я близко не подходила я хочу его видеть прошептала я не желая верить своим ушам идемте ли т пожала плечами женщина и направилась ко мне желая помочь подняться Однако я неплохо справилась и без ее помощи. Внутри все содрогалось от одной лишь мысли, что там может оказаться Молли Рос. Но я гнала эти предположения прочь. Не мог демон так легко попасться. И опять же, почему он в момент опасности не сменил и постась? Нет, нет, и еще раз нет. В свою комнату я буквально вбежала. Все было по-прежнему. Тот же погром, те же сорванные гардины со второго окна. и так испугавшая меня в прошлый раз надпись на стекле. И кот. Обычный. Впрочем, если никогда не видеть образ, принимаемый вороном, а располагать исключительно описанием, то да, это бедное животное действительно было похоже на Лероса. Мы как раз выходили в коридор, когда откуда-то со двора донеслись истошные крики. Не сговариваясь, бросились к лестнице и понеслись к выходу из здания, где никого не было. Вообще никого. Зато миг спустя мне пришлось ловить падающий в обморок Орлетто, увидевшую тень, отбрасываемую идущим на посадку драконом. В душе одновременно взметнулись страх и облегчение. Да, я понятия не имела, кто это, но желанное само пришло в руки, и вот рядом есть дракон. Осталось лишь понять, каковы его намерения, и как-нибудь найти с ним общий язык, объяснив, зачем мне нужна его кровь. Но и тут все разрешилось само собой. Огромная, и что уж тут кривить душой, невероятно величественная и прекрасная крылатая рептилия, как-то не очень уверенно, даже неуклюже приземлилась, причем ее немного проволокло по инерции по двору. И вот она или он, сверкая золотистой чешуей, стоит напротив меня, неустойчиво балансируя на двух мощных задних лапах, и нет-нет, да взмахивая покрытыми все той же сияющей в солнечных лучах чешуей-крыльями. Я даже залюбовалась. И тут пришла догадка. Сейла? Тихо сказала я, делая шаг навстречу дракону. Драконица выдохнула облачко то ли дыма, то ли пара и склонила голову, позволяя к себе притронуться, и только в тот момент, когда я ее коснулась, в голове прозвучал вполне узнаваемый ликующий голос сестры Поля. У меня получилось, я это сделала. Да, да, ты умница, прошептала я. Там у двери остался стакан и нож, возьми их. Объяснять, зачем и что делать, необходимости не было. Я метнулась к двери, взяла припасенные сейлы вещи и вернулась к ней. Драконица выставила вперед лапу. Да, это хорошо еще, что она добровольно это делает, потому что намучилась я основательно и там, и тут, пытаясь хотя бы поцарапать оказавшуюся неимоверно твердую чешую, за которой скрывалась не менее прочная шкура. В какой-то момент я настолько утомилась и замерзла, что едва не упала без сил на заснеженные плиты замкового двора. И вдруг Сейла напряженно уставилась на кого-то за моей спиной. Я обернулась и увидела, как управляющие совершенно спокойно уносят так и оставшуюся без чувств Арлетту, о которой, каюсь, я совершенно забыла. Решив не отвлекаться, продолжила свое неблагодарное занятие по поиску уязвимых мест на теле дракона. В какой-то момент я вздрогнула, ощутив, как мои плечи укрывает явно нагретая магией меховая накидка. «Приветствую тебя, о прекрасная!» церемонно поклонился Сейли, вернувшись управляющей. «Что вы делаете, ли ты? «Это уже было обращено ко мне». «Мне нужна кровь дракона. Вот дракон готовы ее дать, но у меня не получается», честно призналась я. «Это для Миора Винса?» На удивление быстро сообразил мужчина и, забрав у меня стакан и нож, посмотрел в глаза драконицы. «Позволите, прекрасно». Сейла кивнула и протянула ему лапу. «Нет», — покачал головой он. «Только будет больно, прошу, не раздавите меня». С этими словами он нырнул Сейли под брюхо, а спустя считанные секунды выбрался оттуда с наполненным стаканом. Схватив стакан, я, уронив в снег заботливо накинутую ранее на мои плечи накидку, бросилась в замок. Как летела наверх, не помню. Все внимание было сосредоточено только на том, чтобы не расплескать ни капли драгоценной жидкости. Вот уже нужный коридор. Я отворила дверь, поражаясь беспечности Сейлы, оставивший комнаты Винса незапертыми. Парень мечется в бреду. Кое-как, удерживая его голову, стал вливать лекарство ему в рот. И вскоре он прекратил сопротивление, припал губами к стакану и осушил его до последней капли, после чего забылся спокойным сном. И только сейчас, когда первая эйфория миновала, я осознала главное. Сейла сделала это у всех на глазах днем. Может быть, никто и не знал, что это именно она, но сам факт появления тут дракона теперь явно не тайна. У меня-то была мысль подбить ее на это под покровом ночи. Да, рискованно, ведь в это время по замку шляется шелт. Но зато не было бы лишних свидетелей. Факт мы вообще общения с ней не заметил никто, кроме управляющего и Арлетты. да и та была в обмороке. Значит, об этом знает только управляющий. Но он сам пошел навстречу, оказал помощь. Он не испугался, с первого взгляда определив, что Сейла – женщина, знал место, куда колоть. Откуда? Нет, я не допускала мысли, что он враг. Но ведь, насколько я помню, отец Поля как-то оговорился, что поддерживает связь с драконами через доверенное лицо. И что-то мне подсказывает, я теперь знаю, кто этот человек. Убедившись, что с Винсом все в порядке, я, прихватив ключ от комнаты, вышла, заперла снаружи дверь, заглянула в свои апартаменты, оделась потеплее и поспешила во двор замка, где, как оказывается, до сих пор кружила в небе прекрасная золотистая красавица. Заметив меня, Сейла столь стремительно пошла на снижение, что едва не сбило меня с ног. «Все хорошо, гладя ее огромную, но умильную мордочку», произнесла я, «ему уже лучше». «Как же я счастлива это слышать!» «Надо было дождаться темноты», — сказала я. «Не могла больше ждать». Пыхнув дымом, судя по запаху, отозвалась в моей голове Сейла. «Спрячься где-нибудь и обратись обратно человеком, чтобы не привлекать внимания». Памятуя о все еще стоящем неподалеку управляющем, попыталась я мысленно... донести ей свои слова, почти так же, как делала с Леросом, но тут требовался еще физический контакт. «Боюсь, не получится. Трудно быть незаметной, когда ты такая большая и сияющая в лучах солнца. Позаботься о Винсе, я дождусь сумерек, это уже скоро». Сказав это, Сейла отступила на шаг, взмахнула крыльями и взмыла в небо. Пару минут я безмолвно любовалась парящим в высоте прекрасным созданием, а потом вспомнила о порученном мне задании и направилась в замок. «Лите!» — позвал меня управляющий в тот момент, когда я была готова скрыться за дверью. «Вы истинная Ларго! тепло улыбнулся он. «У вас есть возможность связаться с Даркором?» — не стала юлить я. «Увы!» — вздохнул он, разведя руками. Подробности я уточнять не стала. Ситуация осложнилась до нельзя. В то время, пока мы были у Винса до происшествия в моей комнате, я успела спросить Сэллу о связи с отцом. и узнала, что оба амулета связи просто-напросто исчезли из замка. Оставалась надежда найти того самого доверенного человека, с которым при необходимости связывался Миор Даркор де Ларго. И вот он найден, и последняя надежда на связь рухнула. Что же делать? Когда я вернулась в комнату Винса, тот по-прежнему спокойно спал. Не зная, как скоротать время, сплела очередное заклинание на основе ранее созданных и вытащила из библиотеки прямо сюда несколько книг, Под магия. Сижу, читаю. Так увлеклась, что не заметила, как подкрался вечер. И вот уже в комнату влетела запыхавшаяся Сейла. Как он? с порога спросила она. Спит. Отозвалась я, закрывая книгу и отправляя их все на свои места от греха подальше. Слава богу, я так боялась, что у меня не получится. Мило летать, это так захватывающе. Договорить она не успела, раздался стук в дверь. Сэйла с тревогой взглянула на меня и направилась открывать. «Кто там?» – спросила она. «Поль, открывай уже!» – раздался с той стороны раздраженный голос моего мужа. «Входи скорее!» – произнесла девушка. «Что у вас тут?» – начал Поль, но не договорил, встретившись со мной взглядом. Краткий миг, и вот он уже рядом. Упал на колени, обнял мои ноги, прижался лицом к моим рукам, стал покрывать их поцелуями, бормоча о своих чувствах, переживаниях. «Бог мой, как же приятно!» Я не сдержалась. Ласково провела по его волосам. «Ты пришел», — прошептала я. «Как ты?» Ласково провел он кончиками пальцев по моей щеке, убирая упавшую на лицо прядь. «Уже хорошо. А малыш?» «С ним все прекрасно», — ответила я, а на душе стало так тепло от звучащей в его голосе заботы. И вдруг лицо поля помрачнело, и он резко вскочил на ноги. «Винс». — крикнул он, бросаясь к постели брата. «Что с ним?» — хрипло произнес, переводя ничего не понимающий взгляд сестры на меня и обратно. Мы вкратце поведали ему о происходящем, но этого явно было недостаточно. Поль никак не желал верить, что Шелду удалось вырваться с острова, да и мне надо было с ним поговорить наедине. Не то чтобы у меня были секреты от Сейлы, просто мои слова вряд ли обрадуют девушку, на долю которой в последнее время и так выпало немало потрясений. «Поль!» — вставая, позвала я и поманила мужа в кабинет Винса. Стоило за нами закрыться двери, как я очутилась в его объятиях. Поль словно безумный целовал мои волосы, лицо, а когда коснулся губ, мое сердце замерло на миг, а потом забилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Как же жалко было прерывать все это, но еще немного, и я бы не выдержала, стала бы срывать с него одежду. В общем, слушай. Отойдя на безопасное расстояние, я рассказываю ему о том, как добралась сюда. как освоила магию перемещения, что успела за это время выяснить, поделилась сделанными выводами. Договорились в итоге, что я попробую переместиться в столицу, найду указанный полем трактир и с помощью его владельца пошлю весточку миору Даркору для приватного разговора. Но стоило мне собраться в путь, как пуль тут же попытался меня задержать. «Я провожу тебя», — проговорил он, но я лишь головой покачала. «Не факт, что мне одно это удастся преодолеть такое расстояние». А вдвоем. Но сказать я ничего не успела, так как муж настойчиво произнес: Мила, ты сама говорила, что ночью в замке опасно. Ах, вот он о чем. Именно поэтому ты останешься с Селлой и Винсом. У меня вещи тут. Деньги. Я на миг задумалась. Сколько-то есть, говорю. Вот! Он протянул мне свой кошель и снова обнял. Видят боги, я так не хочу тебя отпускать! прошептал он, а у меня от звуков его голоса. От этих невинных прикосновений сладкая истома по всему телу разливается, а внизу живота вспыхивает пламя желания. «Все будет хорошо», — я улыбнулась, приподнимаясь на цыпочки и дотянулась до его столь желанных сейчас губ. Поцелуй вышел очень нежным, в нем не было страсти, не было жажды обладания, я выплеснула всю грусть своих былых переживаний, всю радость от его близости и всю надежду на то, что все будет хорошо. Сердце защемило от запоздалой тоски по мужу, но пришлось опять оторваться. Иначе... иначе я в ближайший час никуда не отправлюсь. А время не ждет. «Ты вернулась!» — едва слышно прошептал он, и, заметив мое удивление, поинтересовался, приподняв вопросительно бровь. «Что? Почему ты так сказал?» — спросила с замиранием сердца, ожидая ответа. «Как? Что я вернулась а Но после возвращения в Академию ты очень изменилась. Стала тихой, покладистой, скромной и стеснительной. Я думал, это на тебя беременность так влияет. И вот мы тут, и я опять вижу прежнюю Милу, которую полюбил. Это признание меня буквально окрылило. Я выпорхнула в спальню Винса, быстро оделась и... Мысленно произнесла выученное накануне заклинание, скручивая потоки магической энергии в тугое хитрое плетение. Все произошло довольно быстро. Казалось, еще миг назад я стояла в душной комнате Винса возле камина, и вдруг меня обдало свежей прохлады ночного воздуха. И тут же в голове раздался исполненный удивление голос. «Мила!» «Ворон!» С облегчением мысленно воскликнул я. «Жива! Найди безопасное место и скажи, где тебя искать!» распорядился Лерос. «Я буду на улице ювелиров в трактире. Хорошее место. Жди меня в общем зале. Скоро буду». В душе все возликовало произвестие от Лероса, из-за которого что уж тут скрывать, я безумно волновалась. Но стоило первым эмоциям остыть, как тут же возникли вопросы. Что он тут делает? И где, собственно, находится улица ювелиров? Самое обидное, что на дворе ночь, и даже спросить не у кого. Ну да ладно, найду. Главное, у меня получилось.